глава девятая. «Ох уж эти женщины! Нет им покоя!» — бормотал Дан, в очередной раз откидывая с лица непослушную прядь. — В кустике нельзя отпустить! — Дан, не бухти, или я собственноручно оторву тебе уши! — угрюмо рыкнул некромант. За эти сутки его лицо осунулось ещё больше, глаза окончательно запали, между бровями пролегли сосредоточенные морщины, а граница между живой и мёртвой плотью обозначилась как никогда чётко. «Видела бы сейчас тебя, Рина!» — усмехнулась, обернувшись к нему брусничка, единственная из них, сохранявшая лёгкость и непринуждённость. «Ты выглядишь сейчас как собственное творение, причём не самое свежее». «А ты умеешь утешить?» — попытался усмехнуться гол тот «Нет, но в самом деле, гол тот что с тобой случилось?» — подначивал остроухий интриган. «Марина, конечно, девушка уникальная, чудесная хранительница», «Не раз спасла мне жизнь, и кхм, способности у неё очень даже выдающиеся. Но неужели этого достаточно, чтобы ты так потерял голову?» Она спасла меня от себя самого. Некромант страдальчески скривился, снова почувствовав укол вины. «И поверь, моя голова не единственное, что я готов потерять ради неё». осталась совсем недалеко. Он уже чувствовал присутствие странной магии главного жреца. Она опутывала не только саму цитадель, но и приличный радиус вокруг. «Ну, хватит!» — одёрнула Дана нимфа. «Не видишь, ему и так плохо!» За спиной осталась безграничная власть хозяина, а впереди раскинулся небольшой городишко, на холме, за которым возвышалась цель их пути. Если они, конечно, не ошиблись в своих предположениях, но каждый из всадников старательно отгонял от себя эту мысль. У ворот города поджидал неприятный сюрприз, и, судя по разам обнажённым мечам и вскинутым на изготовку копьям, этот отряд вряд ли вышел их просто поприветствовать. «Кажется, мы лезем в ловушку», — усмехнулась брусничка. «Причём делаем это, очертя голову». «У меня нет выбора». Некромант легко соскочил на землю, отпуская единорога в обратный путь. «А у вас есть». Он спокойно достал откуда-то из воздуха огромный двуручный меч и, пристёгивая его за спиной, посмотрел на спутников. До противника ещё надо дойти. «Гол тот, ты свихнулся!» — улыбнулся эльф. «Куда мы денемся? Правда, Ника?» «Да уж». Покачала головой брусничка, доставая арбалеты и проверяя стрелы. «Ты, некромант, совсем ничего не понимаешь. Кто тебе одного отпустит?» Он странно посмотрел на них и ничего не сказал. «Вы когда-нибудь видели представителя священного культа по борьбе с нежитью, нервно облизывающего губы при виде серебряной звёздочки? Я тоже. Подождав, пока он с комфортом расположится в кресле напротив меня, я показала ему, что меня забыли обыскать. В ответ он так вжался в спинку, что если бы у меня оставались сомнения в правильности своих выводов, они рассеялись бы сразу. «Да, вот такой вот я подленький оборотень, серебро мне очень идёт», — улыбнулась я, помахивая перед ним этим небольшим предметом. «А вот кто ты, дружок?» Судя по внезапно посеревшему лицу и удлинившимся клыкам, я тут же предположила, что вампир, но он по-прежнему пытался молча отрицать очевидное. «Мужчина, не зли меня», — миролюбиво предложила я. Я не промахнусь, а моей реакции ты завидовать будешь уже из своей преисподней, посему давай дружить. Ты расскажешь мне, что я тут делаю, я, так и быть, прибью тебя быстро. у Убери, просипел он. Видимо, ему действовала на нервы предыдущая звёздочка, аккуратно вошедшая над его головой в спинку кресла. Да ладно тебе, усмехнулась я, вытягивая ноги, любуясь дырками на джинсах и носами ботинок. Мой гость так и сидел неподвижно, закинув ногу на ногу, но сейчас в его позе не было и намёка на расслабленность. «Я ведь от природы любопытна, а знание — сила. Поэтому повторяю, мне нужны подробности моего здесь присутствия, а также откуда такой трепетный интерес к личной жизни некоего голтода полумёртвого? Или ты сам поклонник его альтернативной одарённости?» «Ты...» — догадка поразила его до глубины души. «Нет, оборотни не бывают колдунами». «Граф, как тебя там...» Четверть века я думала, что и оборотней не бывает, а тут вон как оказалось, доверительно призналась я. Он что-то невнятно промычал. нервно он какой-то. почему так когда он читал мне познавательную лекцию об уничтожении монстров, это про меня вроде как, ну и немножко про некромантов и прочих служителей мерзкой магии смерти. Он был более красноречивым. Не то чтобы меня это разозлило, больше рассмешило. Как ни странно, его речь не то что не напугала меня, она спровоцировала ощущение какой-то нереальности происходящего но ну не может же какой-то там средневековый вампир на самом деле угрожать мне расправой. Ну так как? Готов встать на путь исправления и сотрудничества. Видимо, я так вошла в роль, что почувствовала растущие клыки. Недоверчиво потрогала языком зубы. Угу, так гораздо лучше. Похоже, запрет на мою трансформацию был ограничен временем, а может, просто под влиянием внешних факторов распадался. Я широко улыбнулась и подмигнула Даркфолту. «Девчонка!» «Ты ничего не знаешь, даже о себе и своем происхождении, что уж говорить о том пожирателе невинных душ, с которым связалась. Ты даже не представляешь, какие силы объявили вам войну!» Отчеканил вполне бодро этот граф-вампир. «Неужели вампир — фанатичный поклонник белой руки?» «Да ладно, ни за что не поверю!» Я немного наклонилась к нему, держа серебряную игрушку наготове. «Совсем неуважаемый Даркфолд, открою страшную тайну. Если все силы местного добра объявили нам войну...» Это значит, что мы очень, очень крутое и сильное зло. Иначе нас отловили бы уже давно. И мне безумно льстит, что за мной гоняются толпы таких, как ты. Но расстаться со своей головушкой, пусть даже не совсем разумной, я ещё не готова морально. Видимо, чем-то я его спровоцировала. Мужчина дёрнулся ко мне, клыки его стали ещё длиннее, на пальцах выросли уродливые когти, в глазах появилась жажда крови. «Нет, всё же я лучше как-нибудь обойдусь без бессмертия». Я резко отпрянула, чуть не потеряв равновесие, с ладони сорвался кусочек серебра. В последний момент я успела дёрнуть рукой, чтобы не попасть в шею этому глупцу. Всё же я по-прежнему была не в курсе происходящего. В комнате удушливо запахло горелым мясом. Граф взвыл так, что у меня заложило уши. Сюрикен торчал из его плеча. Я поморщилась, вставая и осторожно приближаясь к нему. Вот зачем он кидался? Я же просто расспросить его хотела, а вовсе не калечить а ещё никогда не видела трансформацию вампиров. Конечно, трудно собирать выбитые зубы сломанными пальцами, но ещё труднее вампиру, горящему от серебра, выдёргивать онное из своего плеча голыми руками. Он, конечно, гад редкий, не то что я. «Мужик, дай сюда!» «Да, я слишком добрая, я знаю. Стоило мне протянуть руку помощи, как этот урод снова попытался меня увековечить пятисантиметровыми клыками. Руку-то я одёрнула, но неприятный осадок остался». «Ну, как хочешь. Через час-другой ты точно прогоришь. А у меня будет серебряное оружие, закалённое в вампире и крови. Как думаешь, это улучшит его свойства?» Мне было искренне интересно, но глядеть, как корчится вампир, не хотелось. Поэтому я отвернулась. «Вытащи!» — прохрипел он, судя по звукам откуда-то с пола. «Не хочу!» — заупрямилась я, не столько всерьёз задумываясь над идеей создания супероружия, сколько не желая снова наступать на те же грабли. «А нечего кусаться, когда тебе первую помощь оказывают», назидательно сказала я, но в душе я была доброй девочкой и сразу же предложила компромисс. «Извинись как следует». Вампир извинялся долго и красочно. «Моральный урод на службе у Инквизиции — это что-то». Я с интересом обернулась. Он действительно корчился на полу, сквозь зубы хрипя свои извинения. Услышав мои приближающиеся шаги, вампир поднял подёрнутые болью глаза и с ещё большим надрывом выплюнул. «Ну, извини!» Когда я с опаской протянула руку, он демонстративно отвернулся. Хмыкнув, двумя пальцами вытащила сюрикен. Не то чтобы я приняла его извинения, но запах горелого мяса мне не нравился, а проветрить помещение возможности никакой. Да и по-другому он, скорее всего, просто не умеет. Плечо Даркфола за это время превратилось в кашу, чёрная кровь пропитала одежду, и, если честно, ничего более отвратительного видеть мне не приходилось. «Довольно!» Рыкнул он, стискивая от боли клыки. «Не очень», — покачала головой я, шепча под нос две команды для оздоровления организма. Они не требовали особой магии, но на нелюдях я это ещё не тестировала. Впрочем, на людях тоже, но, судя по виду и запаху раны, хуже графу уже точно не будет. «Женщина!» Голос вампира стал уставшим и каким-то печальным, что ли. «У меня вообще-то имя есть», — беззлобно буркнула я, оглядывая комнату в поисках чего-то, что могло сгодиться на повязку или его не было в твоей ориентировке». «Рина!» «Как что-то очень неприятное», проскрипел Даркфолд. «Ну чего тебе, кровопийца?» Прилаживая импровизированную повязку, я посмотрела на него. «Да мне бы немножко крови». Его запавшие глаза просительно смотрели на моё запястье. «Ну, нахал!» «Иди знаешь куда? Кровушки моей захотел. Готово, до свадьбы заживёт». Шутку он оценил, губы его скривились в болезненной улыбке. «Ага, значит, ты меня угробила окончательно». Морщись от боли, он подтянулся и сел, тяжело привалившись спиной к диванчику. «А ты всё же промахнулась». Мне осталось только поражаться такому непомерному самомнению. «Повторюсь, я весьма любопытное создание, а ты ещё не ответил ни на один мой вопрос, так что в данный момент пленник — это ты». Пройдясь из угла в угол, я с усилием выдернула звёздочку из спинки кресла. Остановилась напротив своего заложника. Он был бледен до синевы, на повязке выступила чёрная кровь. На человека сейчас он был похож весьма отдалённо. Внезапно он откинул голову и расхохотался. «Куда катится этот мир, если меня скрутила какая-то девчонка? Ещё и угрожать пытается!» Почему-то его голос дрогнул. Что-то странное отразилось в древних глазах, к чему я никак не могла остаться равнодушной. «Слушай, а ты что, очень главный тут?» Я сочувственно подсела рядом, бдительно косясь на его клыки. «Да вроде был», — в тон мне ответил граф. «Ну, извини. Не знаю почему, но мне стало как-то не очень уютно. Подумалось, что брат был прав. Полюбить так королеву, воровать так миллион. Пиво попить, кроме хозяина леса, не с кем. Влюбиться необходимо в самого жуткого некроманта. А теперь ещё и подралась с какой-то важной шишкой главного культа в округе». «Да чего уж там!» Он махнул здоровой рукой и чуть не потерял равновесие. «Я комендант этой цитадели». «Кстати, это уже интересно. Как получилось, что вампир возглавил компанию по борьбе с нежитью?» Он ехидно посмотрел на меня. «Если бы ты была постарше, ты не задавала бы глупых вопросов. Я живу на свете больше 800 лет. Твой гол тот по сравнению со мной. Тьфу, мальчишка!» «Он не мой. Наверное, из вредности, — буркнула я. «Неважно», — скривился от боли в потревоженном плече Даркфолд. «Кажется, я поняла», — сказала я, садясь на пол и тоже удобно облокачиваясь о диван. «Прячешься на самом видном месте?» Он хмыкнул и кивнул. Я чувствовала себя странно. «Хм, раз мы с тобой такие умные, может, заключим перемирие?» Он посмотрел на протянутую умную руку. «Слово «нечисти» не стоит ничего», напыщенно выдал вампир. Я чуть не рассмеялась. «Это говорит мне граф Даркфолд, вампир и предводитель истребителей нечисти в моем лице. Ну-ну». «Ты про себя?» Не обиделась я, уже не стесняясь, инспектируя его мысли. Вероятно, сей умудрённый жизнью вампир не подозревал или не до конца верил в некоторые телепатические возможности вполне конкретной дочери Волкалака, чем грех было не воспользоваться. «Перемирие предлагает», — услышала я. «Умереть не воскреснуть. Ужин предлагает соглашение». «Сам ты ужин», — чуть не выдала себя я. «Да ладно, зачем себя обманывать? Она такая же нечисть, как и я. Что-то же в ней есть, зачем-то она понадобилась некроманту». И всё же, может, я что-то упустил? Надо срочно вернуться в библиотеку Хизариуса и пошерстить там старые летописи. Ах, вот оно как! С этого момента можно и поподробнее. Похоже, у него были ответы на основные наши вопросы. Это радовало. Тут, как назло, он прервал размышления и пожал мою руку. Я вздрогнула. Прикосновение было просто ледяным. Я посмотрела вниз и с трудом сдержала крик. Мою руку сжимала когтистая синеватая лапа с выпуклыми чёрными венами. «Страшно!» — усмехнулась изменившаяся Харя с валившимися глазами. «Что-то все в последнее время меня стараются напугать. Конечно, после перевоплощения Гол Тодда это была сущая ерунда, но у меня выдалась паршивая неделя». Не особо раздумывая, я двинула его в висок. Слева бить было неудобно, но у меня сдали нервы. Вампир без труда ушёл из-под удара и резко склонился к моему запястью, явно собираясь подкрепиться. Совершенно инстинктивно я дёрнула сцепленные руки к себе, и ударила лбом по незащитному затылку вероломного господина. После уже я подумала о том, что звериные инстинкты пробудились очень кстати. Я, человек, не успела бы. А так комендант этой обща, извиняюсь, цитадели, глухо хрюкнул и тяжело осел на пол. В моей же голове загудело, а перед глазами замелькали искры. Похоже, что досталось и переносице, но вроде бы всё цело, ничего не сломано. Обследовав едва не прокушенное запястье и не найдя там повреждений, подумала, что синяки — это ерунда, а вот быть покусанной вампиром — совсем ни в какие ворота. «Нет, ну как тебя так угораздило?» Арданиель, со смехом продолжая прерванный разговор, отбросил за спину ненужный уже лук и вытянул из ножен тонкий эльфийский клинок. «Понятия не имею. Двуручный меч некроманта уже рубил, колол, бил наотмаш и словно бы жил своей жизнью в его руках. Ты же в курсе, что люди очень недолговечны?» Словно в подтверждение своих слов, эльф стряхнул с меча капли крови. «То, что она человек, — это ерунда. Посмотри на меня. Хотя нет, это плохой пример». Вспомнив, какой ценой ему достались последние 200 лет. «Ну да», — Дан, понимающе хмыкнул. «Но её родители как-то справились. Пинок в чей-то живот, и снова взмах эльфийского меча». «Вот, если уж Анархайн что-то придумал, значит, мне тем более удастся». Беззаботно отмахнулся от кого-то Голтот. Тем более, что Рина не совсем человек. «И что ты будешь делать, когда всё закончится?» Фыркнула, выныривая откуда-то слева брусничка. Она била из арбалетов почти в упор, с нечеловеческой скоростью перезаряжая их. «У вас же обоих мозги на бекрень!» «Тут ты права!» С притворным покорством покаялся он. Нормальный некромант не потащится в другой мир, объясняться в любви, особенно через полгода после того, как сам решил не связывать её и себя какими-либо обязательствами. «Себе-то не ври!» Приложив кого-то в висок окованным ложем арбалета, хохотнула нимфа. «Видимо, поэтому ты нацепил на неё кольцо четырёх стихий!» Согласился с ней Арданиэль, без видимых усилий разрубая копьё, нацеленное в бок Сама она на секунду впала в ступор, но справилась с собой, расстреливая остаток стрел. Гол тот ничего не возразил ему, сосредоточенно орудуя мечом. Кольцо он и правда подарил ей, прощаясь, но отпустить навсегда так и не смог. Это слишком долго навсегда а ему пока бы дожить до когда всё это закончится.